Глава 77. Ася. Потом мы все-таки переодели повеселевшего Виктора, и я даже умудрилась довольно-таки хорошо оттереть его брюки спиртовыми салфетками и перекисью водорода. А заодно рассказала о тех нескольких случаях, когда не выживали мои найденыши. И честно призналась, что каждый раз думала все. Больше ни за что и никогда. Но, как говорится, в какой-то момент что-то пошло не так. Хотя я прекрасно знаю, что не получается у меня проходить мимо. Специально приключений не ищу, но если они находят меня сами, кто я такая, чтобы отказываться? Надеюсь, на меня теперь не станут в неподходящий момент сваливаться коты и собаки, произнес Виктор с такой безнадежностью, что я сразу поняла. Он сам не особо верит в то, о чем говорит. «Если ты всерьез решил, что я тебе нужна не только как очередное пополнение коллекции, то лучше заранее подумай, что дороже — собственное спокойствие или...» «Да я уже подумал», — ответил Виктор быстро и как-то слегка укоризненно. «Ты ведь только что сказала, что я не дурак. Передумала?» «Пока нет», — сказала я честно и потянула его за руку прочь из туалета. «Пойдем к детям». «А Тони, наверное, пока мы тут сначала разговаривали, а потом еще тебя оттирали, съели весь ассортимент местной кафешки?» «Надеюсь, что нет», — Виктор сверкнул глазами и усмехнулся. «Я утром толком не поел, а потом, сама понимаешь, нужно подкрепиться. Только лучше не здесь». По пути в кафе мы обсуждали, куда можно поехать с детьми, чтобы им не скучалось, пока есть мы будем уже с Виктором, но через минуту выяснилось, насколько мы не правы. Хмурые мальчишки и Лика обнаружились за одним из столиков в кафе, и перед ними стояли лишь пустые стаканчики из-под чая. «Что случилось?» — удивилась я, косясь на пустые витрины общепита. Прям как в моем детстве, прошедшем в лихие девяностые». Пустые полки я видела чаще, чем полные. «Вы совсем не поели?» «У них сегодня проблемы с поставками. Есть только чай и кофе», — ворочливо заметил Тёма, пожимая руку Виктора, как взрослый. Лешка сделал то же самое, а следом за ними этот жест повторила и Лика. «Ну и шоколадки. Одно мы съели, но больше покупать не стали, а то аппетит испортим. Вас ждали». «Вы как, дядь Вить?» «Гораздо лучше, а когда поем, буду еще лучше». «Тогда идем!» – воскликнула Лика и вскочила со стула. А Виктор, к моему безмерному удивлению, вдруг наклонился и взял ее на руки. Дочь удивленно замерла, но не протестовала. И даже улыбнулась, когда Виктор серьезно сказал. «Прости, давно хотел проверить, достаточно ли я сильный, чтобы поднять тебя, или не очень». «Мама меня поднимает», — ответила Лика не менее серьезно. «Но с трудом. Я уже большая». «Большая», — кивнул Виктор и слегка подбросил Лику в воздух, а потом поймал, из-за чего она охнула, а затем рассмеялась. «Но я больше». «Да, когда-то давно я тоже ее так подбрасывала. Но, увы, теперь не могла. Точнее, могла, но только один раз. Потом у меня сломалась бы спина» дальнейшее напоминало какой то сон причем очень хороший и радостный мы и вправду отлично провели время вместе в пятером посидев сначала в кафешке а затем отправившись в зоопарк как сказал ехидный лешка но «Ну должны же мы все таки увидеть обещанных ежиков виктор услышав это даже слегка смутился и с удвоенным рвением принялся обхаживать меня и детей из-за чего я потом даже пожурила Лешку и попросила его не напоминать Виктору о том косяке. «Если человек сделал выводы, зачем лишний раз его пинать? Я же так не делаю!» Лешка закатил глаза, но пообещал. В общем, когда мы ближе к вечеру завалились к нам домой, я как-то даже не успела возразить, когда Виктор схватил поводок Бима и заявил, что отправится с ним гулять, а мы пока можем отдыхать только ресницами поморгала, глядя на закрывшуюся за спиной Виктора дверь. «Да, мам», — хмыкнул Тема, сбрасывая кроссовки. «Что-то мне подсказывает, легко и просто ты от этого поклонника не отделаешься. Или ты уже не хочешь?» «Не хочу». «Ну и отлично», — кивнул Лешка, переглянувшись с братом. «Он ничего. Но мы будем за ним следить. И если что...» И мне был показан кулак. «Это не маме, а Дяде Вите надо показывать!» Возмутилась Лика. «Мама, ты чего?» «Я ему уже показывал. Точнее, не я, а мы с Тёмой». «Когда?» — поразилась я. «А когда в туалет ходили в кафе». «Точно. Виктор оттуда еще очень задумчиво вернулся. И потом я несколько раз замечала, как он с иронией пополам с умилением глядел то на Лёшку, то на Тёмку и ухмылялся. «Защитники вы мои!» — пробормотала я и, не выдержав, потрепала обоих по макушкам. «Идите в комнату, там вас подарок ждет». «Робот!» — хором восхитились мальчишки, но ответа не дождались. Помчались в указанном направлении, а за ними визжали тело Лика с криком. «Подождите меня! Подождите! Подождите меня!»